Глава 45. Лодка. Среди волн мелькал парус, порой взмывавший так высоко, что нам становился виден даже бурый борт лодки, а порой и парус почти исчезал из виду, кружась, ныряя вниз с гребня очередной волны. Кричали мы, пока все до единого не осипли, прыгали, махали руками, и, наконец, я усадил пегу на плечо, хотя рисковал не на шутку, Плод под ногами раскачивался, плясал, будто хаудах на спине был ухитерия, присланного за мною водолом. Гафельный парус заполоскал, потеряв ветер. «Тонут!» — застонала пега. «Нет!» — успокоил я ее. «Галс меняют, приводится к ветру!» Маленький кливер, в свою очередь, заполоскал, захлопал и снова наполнился ветром. Не могу сказать, сколько вдохов, сколько ударов сердца миновало, прежде чем мы увидели среди волн острый утлегарь, вонзившийся в небо, словно флагшток на зеленой вершине холма. Нечасто течение времени казалось мне таким медленным. По-моему, их счет вполне мог идти на тысячи. Еще немного, и лодка подошла к нам на полет, пущенной из длинного лука стрелы, волоча за кормой канат. Не слишком надеясь, что остальные последуют моему примеру, но, рассудив, что куда лучше сумею помочь им, добравшись до лодки, а на плоту от меня толку не так уж много, я нырнул в воду. Казалось, я с головой погрузился в некий иной мир, еще более чуждый, чем лук у ручья Мадригот. Бурные волны, затянутые тучами неба, все это исчезло, как не бывало. Мощь течения я по-прежнему чувствовал, однако ни за что не смог бы сказать, каким образом воспринимаю ее. Да, внизу, уносясь вдаль, скользили затонувшие пастбище моей затонувшей страны. Деревья с мольбой тянули в мою сторону ветви, но сама вода казалась совершенно неподвижной. Я будто бы наблюдал за неспешным вращением урт, паря в межсолнечной пустоте. Спустя какое-то время внизу показался сельский домик с уцелевшими стенами и каменной дымоходной трубой. Распахнутая настежь дверь словно манила к себе. Охваченный внезапным ужасом, я судорожно, безоглядно, как и в тот день, когда тонул в Гйолле, рванулся наверх, к свету. Голова моя с плеском поднялась над поверхностью, из ноздрей хлынула вода. На миг мне показалось, будто и лодка, и плот безнадежно далеко, но очередная волна подняла лодку, так что я сумел разглядеть ее вымокший парус. Очевидно, под водой я пробыл довольно долго, пусть даже сам этого не заметил. По возможности, держа голову над волнами, а если не удавалось, крепко жмури глаза, я как можно скорее поплыл к лодке. На корме, держась за румпель, стоял оделон. Увидев меня, он замахал рукой, закричал нечто ободряющее, однако слов я не разобрал. Еще миг, другой... И над планширом показалось округлые личико пеги, затем еще одно, незнакомое, морщинистое, смуглое от загара. Новая волна подняла меня, будто кошка-котенка, и, перевалив гребень, соскользнув с нее головой вперед, я нащупал во впадине меж волнами спущенный с лодки канат. Аделон, бросив румпель, надежно, как я обнаружил, поднявшись на борт, закрепленный в нужном положении шкертиком, Ухватился за канат и вместе с другими потянул его на себя. Борт небольшой лодки возвышался над водой всего-то на пару кубитов, и влезть на корму, опершись ногой о перо руля, оказалось проще простого. Познакомившаяся со мной меньше стража тому назад пега обняла меня и прижала к себе, будто набитого ватой игрушечного зверька. Аделон склонился передо мной, словно мы представлялись друг другу, в амарантовом гипогее. «Признаться, Сьерр, я всерьез опасался, что ты погиб в этих бурных волнах». Вновь поклонившись, заговорил он. «Осмелюсь сообщить, Сьерр, я безгранично рад и в той же мере поражен, Сьерр, увидев тебя вновь, Сьерр». Пега выразилась куда как прималенение. «Севериан, мы все подумали, ты утонул». Я спросил Аделона, где вторая из женщин, но тут же заметил ее, выплескивающую за борт обратно волны ведро воды. Особо весьма здравомыслящая, она приняла на себя обязанности черпальщицы, причем в силу недюжинного практического ума вычерпывала воду с подветренной стороны. — Она тоже здесь, Сьерр. Мы все-все уже здесь, сер Я добрался до этого судна первым, — похвастался Аделон с простительной гордостью, выпитив грудь. А ты исчез с глаз, Сьер, исчез без следа, и никто тебя не видел с тех самых пор, как мы, если можно так выразиться, верили жребий свой волнам, Сьер. Но мы безгранично рады, нет, просто счастливы. Тут отделон осекся, однако, немедля опомнившись, собрался с мыслями снова. Нет, разумеется, Сьер, юному офицеру твоего телосложения и несомненной доблести никак не могла угрожать хоть сколь-нибудь серьезная опасность там, где удалось уцелеть» даже столь скромным персонам, как мы, Сьерр, хоть и едва, Сьерр, с превеликим трудом, Сьерр. Однако юные дамы беспокоились о тебе, Сьерр, за что ты, смею надеяться и верить, непременно простишь их. Не за что их прощать, — отвечал я. — Я весьма благодарен всем вам за помощь. Старый моряк, хозяин лодки с каким-то сложным многозначительным жестом, Руки он прятал под долгополым плащом, отчего смысл жеста так и остался для меня загадкой, сплюнул по ветру. — Ну, а спаситель наш, — сияя улыбкой, продолжал Аделон, — зовется? — Неважно, — рыкнул на него моряк. — Топай туда, подбери грот. И клевер, видишь, тоже полощет. — Живей, живей! Не то пока треплемся, а прокинет нас к дьяволу! Со временем моего плавания на Самру... Минуло десять с лишним лет. Однако управляться с косыми парусами я там выучился, и науки, конечно же, не забыл. Гафельный парус я подобрал куда быстрее, чем Аделон с Пегой постигли секреты его немудреного текелажа, а после, хоть и не без сторонней помощи, справился с кливер -леером. Остаток дня мы провели в страхе перед штормом, летели вперед на крыльях, опережавших его свежих ветров, всякий раз уходя и всякий раз сомневаясь, уйдем ли. К вечеру шторм несколько унелся, и мы легли в дрейф. Хозяин лодки роздал каждому по кружке воды, круглой галете и лоскутку, копченого в дыму мяса. Я и до этого понимал, что изрядно проголодался, но только сейчас понял, насколько, а все прочие проголодались не меньше. «Нужно глядеть в оба глаза, не попадется ли что-нибудь съестное». Мрачно наказал он Аделону и женщинам. «Бывает, когда, чей корабль разобьет, на плаву остаются ящики сухарей или бочонки с водой, а судов, надо думать, нынче пошла к дну уйма». Сделав паузу, старый моряк сощурился, обвел взглядом свое суденышко и бескрайние волны, все еще освещенные лучами заходящего нового солнца Урт. «Есть тут поблизости острова», — продолжал он, — «то есть до этого были. Однако мы запросто можем их не найти. А оксанских земель нам не хватит ни воды, ни провизии». «В жизни я не раз замечал», — заговорил Аделон, «что ход событий, достигнув некоего низшего предела, поворачивает на подъем. Гибель обители Абсолюта, смерть нашей любимой владычицы, если, конечно, она милостью вседержителей не сумела спастись, — Сумела, — сказал я ему. — Сумела, поверь. Аделон, вскинувшись, воззрился на меня с надеждой. Однако мне удалось лишь негромко добавить. Я чувствую. — Надеюсь, ты прав, Сьерр. Подобные настроения достойны всяческой похвалы. Однако, как я уже говорил, обстоятельства в тот момент обернулись для всех нас так, что хуже уже некуда. С этими словами он обвел всех нас взглядом. И даже Таис со старым моряком согласно кивнули в ответ. «Тем не менее, все мы остались живы. Мне подвернулся под руку стол, прекрасно держащийся на воде. Благодаря ему я сумел протянуть руку помощи этим несчастным дамам. Втроем мы отыскали еще талику мебели и соорудили плод, на коем к нам вскоре присоединился наш высокочтимый гость, и, наконец, ты, капитан, спас нас. За что мы безмерно тебе благодарны?» «На мой взгляд, это тенденция. Уверен, обстоятельства еще какое-то время будут нам благоприятствовать». Пега коснулась его плеча. «Должно быть, ты, Аделон, потерял жену и родных. Молчишь об этом, конечно, и твое мужество просто восхитительно. Но ведь мы понимаем, каково тебе». Толстячок-ключник покачал головой. «Нет, в браке я не состоял никогда» и теперь рад всему, хотя прежде нередко об этом жалел. Служить старшим ключником целого гипогея, а особенно, как во времена моей юности потропного гипогея при отце и ниве, о, подобная служба требует неустанных забот. Хорошо, если хоть стражу на сон сможешь выкрыть. Еще до прискорбной кончины отца знался я с некой юной особой, Доверенный, осмелюсь так выразиться, сервитриссой одной шатлены, с я надеялся. Однако шатлена ее удалила в свои поместья. Одно время мы с этой юной особой вели переписку. Сделав паузу, Аделон горько вздохнул. Не сомневаюсь, она нашла себе кого-то другого. Ведь женщина другого всегда найдет, будет того пожелает. Смею надеяться и верить, он оказался ее достоин. Я бы и подал голос, дабы разрядить напряжение, но разрываемый надвое весельем и состраданием ничего безобидного придумать не смог. Напыщенные речи Аделона казались изрядно смешными, однако я понимал, что эта манера вырабатывалась, развивалась на протяжении многих лет в правлении многих автархов, уберегая людей, к которым еще недавно принадлежал Аделон, от увольнения с должностей и казни а также отчетливо сознавал, что одним из этих автархов был сам. Пега негромко, понизив голос до шепота, заговорила с ним. Но я, слыша ее голос в плеске волн о лодки, не смог, а может и не пожелал, разобрать ни слова. Тем временем старый моряк полез под настил полуюта, укрывавший последнюю пару элей кормы. «Одеял всего четыре, больше не припасено» объявил он. «Тогда, — перебив пегу, — откликнулся Аделон, — я и так обойдусь. Одежда моя уже высохла, а значит, устроюсь с удобством». Старый моряк швырнул по одеялу обеим женщинам, третье мне, а последнее приберег для себя. Своё одеяло я положил на колени Аделону. «Я пока спать не стану. Мне ещё нужно поразмыслить кое о чём. Отчего бы тебе им не воспользоваться, пока мне одеяло не нужно? Начну засыпать, — Постараюсь забрать его, не потревожив тебя. — Я? Однако Таис тут же, поперхнувшись, умолкла. Локоть Пеги, явно не желавший, чтобы я это заметил, вонзился под ребро с с такой силой, что ей не сразу удалось перевести дух. Аделон между тем колебался. Лица ключника я в меркнущем свете вечерней зари разглядеть не мог, однако и без того понимал, как он устал. — Ты... «Весьма добр ко мне, Сьерр!» — наконец сказал он. «Благодарю тебя, Сьерр!» Давным-давно, покончивший с галетой и копченым мясом, я, пока он не успел передумать, отправился на нос и устремил взгляд вдаль, к горизонту. Темные волны еще поблескивали в последних отсветах солнца, в моих последних лучах. В этот момент я понял, что чувствовал предвечный глядя на собственное творение. Как горько было ему сознавать, что все это канет в прошлое. Должно быть, таков уж связующий даже его логически неизбежный закон. Ничто на свете не может быть вечным в грядущем, не уходя корнями в вечность прошлого, подобно ему самому. Тут-то, в размышлениях о его радостях и печалях, мне и сделалось ясно, насколько я, хоть куда более мелок, подобен ему. Пожалуй, то же самое могла бы подумать травинка о могучем кедре или одна из бесчетных капель дождя об океане. С приходом ночи в взошедшие звезды, до сих пор будто перепуганные детишки, прятавшиеся от взора нового солнца, засияли особенно небывало ярко. Долгое время я вглядывался в их россыпи, однако искал среди них не свою звезду. Ведь ее мне известное дело более не увидеть, но край мироздания. Правда, его я тоже не отыскал ни той ночью, ни любой другой. Уж очень искусно прячется он где-то там, затерявшись в мириадах созвездий. Из-за плеча моего, точно призрак, выглянул, пал на воду зеленоватый луч. И я, вспомнив разноцветные многогранные фонари на корме Самру, Решил, будто наш капитан поднял похожий фонарь. Обернулся, но вместо фонаря обнаружил за спиной яркий лик луны. Кромка восточного горизонта пала с него точно вуаль. Ни один человек, кроме самого первого, не видал ее такой ослепительной, как я в ту ночь. Неужто это тот самый блеклый убогий диск, что лишь прошлой ночью предстал передо мной в небе рядом с моим кинотафом. Сомнений не оставалось. Старый мир, мир прежний Урт, погиб безвозвратно, как и предрек доктор Талас, а наша лодка несет нас в новые, неизведанные доселе воды, воды Урт нового солнца, отныне зовущейся Ушас.